прости те Ошарашенно выдал граф. «Баронесса Виктория Лисовская, хозяйка этого замка!» Ехидно улыбаясь, представил меня маг. «Граф? Баронет?» Я вежливо кивнула. «Я внимательно слушаю, что именно вы должны мне передать от вашего князя!» «Эммм...» Граф уже почти взял себя в руки и поклонился, а вот баронет... Все никак не мог выйти из прострации. Небось думал о том, что было бы, если бы он сделал то, что намеревался сделать, когда шагнул ко мне и напугал. Присаживайтесь. Пройдя к свободному креслу, напротив них я села. Прошу прощения, леди. Граф Маве тоже опустился в кресло и попытался извиниться. Нас ввел в заблуждение ваш внешний вид. Мы, право, не ожидали. «Ничего страшного. Я поняла, от чего вы так отреагировали», — отмахнулась я. «Но я не из вашего мира и веду себя свободнее, нежели привыкли ваши дамы. Так все же, что насчет князя?» «Светлейший князь Кирин должен прибыть уже вот-вот. Мы выехали предупредить о его визите и о необходимости приготовить покои для него и свиты». «Еще и свита? Я нахмурилась. И много ее?» Нет, так как это приватный визит, князя сопровождают всего десять доверенных лиц. То есть, кроме вас, сейчас приедет еще восемь мужчин, точнее девять? Все верно. Из них пятеро рядовые охранники. Понятно. Я насупилась. Впускать в замок такую толпу незнакомых мужиков мне не хотелось, но найти причину для отказа я не могла. Ладно. Комнаты для князя и всех остальных приготовим. Насчет лошадей ситуацию я уже пояснила. Но...» Попытался вклиниться Бранет. «Это не обсуждается. У меня есть веские основания не пропускать сюда лошадей. Но объяснять их я не стану. Если не желаете оставлять их с той стороны забора, можете провести в село неподалеку и заплатить селянам за присмотр. Вас проводят». Гости посмотрели друг на друга, но решили не спорить. «Отдыхайте пока, а мне нужно сделать распоряжение для приема гостей». Я встала. Мужчины тоже вскочив, вежливо поклонились, а я, мрачная как сыч, пошла готовить комнаты для всей ожидаемой толпы. Охранникам на первом этаже, в коридоре, ведущем в сторону их мира, для князя и остальных на втором, в коридоре, который у нас пока пустовал. «Хотя, положа руку на сердце, я искала причины не впускать этих самых охранников внутрь. Блин, страшно же!» «Ну хорошо. Допустим, я могу попросить замок, чтобы в случае угрозы на них опустились клетки, решетки или их как-нибудь изолировало. Благо, как я поняла, огнестрельное оружие в тех мирах еще отсутствует как вид. Но все равно. Приезжает неизвестно кто». неизвестно откуда, называется князем и вламывается ко мне с толпой вооруженных мужиков. И тут я, такая нарядная, безоружная, не умеющая фиячить, не обладающая никакими знаниями. Маг, конечно, у меня есть, но кто его знает, на что Эйлорд способен? Лично я не в курсе. Хоть внешне он бугай-бугоем и вроде мечом неплохо машет, обучаете мара но по факту-то... В королевском дворце четверо придворных его укатали. Да и вообще, как показывает практика, люди обычно хорошо специализируются в чем-то одном. Воины в оружии, а маги – это все-таки работники интеллектуального труда. Сколько лет нужно сидеть за партой, чтобы освоить магию? А практика? Сомнительно, что столько же времени у магов уделяется и оружию. Значит, нет сомнения, что в этом вопросе Эйлард проигрывает нашим гостям в случае стычки. Да и много их. И, возможно, у них тоже есть маг. По крайней мере, будь я на месте князя, в дальний путь без мага не отправилась бы. Далее. Назур. Демоны все такое. А что я знаю о демонах? Об их способностях и возможностях? Да ни черта не знаю. И самое противное, что и не пыталась узнать. Так погребли меня под собой мелкие хлопоты и организация быта. Черт, черт, черт! Лошади эти еще, будь они неладны. Провести их во двор я не могу, это не обсуждается. Ведь тогда, во-первых, они напачкают, во-вторых, будут хоть немного, но шуметь, и их услышат земли, а оно мне надо. И так соседи в шоке от всего того, что у меня происходит». И в-третьих, лошади, как любые животные, пахнут, а я человек, точнее фея, привыкшая исключительно к запаху бензина и выхлопных газов. Каждый раз, когда я была вынуждена ездить верхом, меня подташнивало от запаха лошадиного пота и продуктов их жизнедеятельности. Ну да, я не лошадница и восхищаюсь ими исключительно на расстоянии». а ухаживать за лошадьми и иметь свою собственную не хочу. Не доросла еще, вероятно, до этого. Да еще и глупость сморозила, не подумав. Как это интересно, я отправлю лошадей в листянки, если для того, чтобы попасть в Ферин, нужно пройти через внутреннее пространство замка? Делать срочную перепланировку и добавлять какой-то крытый тоннель для провода верховых животных? Ну уж нет. А что тогда? «Получается, мне нужно каким-то образом продумать наличие конской перевязи или как там называются такие деревянные штуки, которым привязывали лошадей? Я в фильмах про ковбоев видела. М да а потом под воротами будет куча удобрений. Фу! Нет, все-таки приходится признать, я люблю лошадок только на картинках или издалека». Далее. «Гостевое крыло». Это, конечно, хорошо, но как я услежу, если эти самые гости вдруг решат побродить по замку? Так, значит, нужно срочно изолировать те коридоры, куда им соваться не следует. И нужно в начале каждого коридора на этих этажах возвести двери и особенно прочные в то крыло, где находятся мои комнаты. Вот этим я и занялась, скинув босоножки на шпильках, я босиком взлетела по лестнице на второй этаж. И договорилась обо всем с замком. Через пару минут вход в каждый из коридоров переграждали тяжелые двухстворчатые двери, покрытые резьбой и позолотой. В замочных скважинах красовалась по ключу, которые я тут же изъяла, оставив отпертыми только те двери, что вели в ожидающие князя крыло. А в тот коридор, что ввел к нам с Арейной, я еще и решетку заказала. «Огу!» Да здравствует моя паранойя, тщательно взращиваемая и лелеемая средствами массовой информации 21 века. Опускалась и поднималась эта решетка с помощью рычага на стене, тщательно замаскированного под бра с замысловатой бронзовой основой. Может, такую же решетку мне сделать и в коридоре, отводимом для пребывающих охранников? Надо бы с назором посоветоваться. следующий вопрос Чем мне кормить всю эту толпу голодных мужиков? Живем мы скромно, продукты впрок не запасаем. Просто по мере надобности покупаем необходимое количество на несколько дней. Холодильник-то пока один, а подвал и его морозильную камеру мы еще не освоили. Черт, вот принесла же нелегкая этого князя. Пришлось срочно отсылать Тимара в листянки, пополнять запас продуктов. Овощи, зелень, сыр, сметана, молоко. Подобные простые повседневные продукты мы уже давно закупали у селян, так как феринских денег у меня сейчас намного больше, чем рублей. Тимару было велено набрать какого-нибудь мяса, свежих овощей, солений, грибов, ну и еще, что сам решит. Причем приготовить обед на такое количество людей нам с Алексией было нереально – Так что еще дала ему поручение зайти к старости, чтобы он прислал мне в помощь по кухне какую-нибудь женщину и кого-то, кто присмотрит за лошадьми. Заодно велела захватить для животных корма и позаботиться о воде. Селяне всегда рады подработать, и даже в летнюю пору кто-нибудь мог без ущерба оторваться от полевых работ и прийти ко мне». К тому времени, когда я прошлась по этажам и организовала двери во всех коридорах, гостевые покои для ожидаемых аристократов и на всякий случай, если не удастся отбрыкаться, комнаты на первом этаже для охранников князя, прошел почти час. Селянка в кухне под руководством Алексии уже освоилась с газовой плитой и что-то готовила, а присланный временный конюх заступил на пост у лошадей наших гостей. Филимона я пока попросила не выдавать себя и не показывать, что он умеет, а притвориться обычным котом. Лишние глаза и уши не помешают, а при коте никто не станет стесняться в разговорах. И все равно, как бы я ни ожидала князя, стук в ворота раздался неожиданно. Пригладив волосы, я обулась и пошла к выходу встречать дорогого гостя. «Граф». Баронет, Эйлорд и Назур были уже у ворот, так что я не стала идти по траве к воротам на тонких каблуках, а осталось стоять на крыльце. Тем временем у входа произошла какая-то заминка. Похоже, граф вводил князя в курс дела относительно лошадей и хозяйки замка. Ну да, вот такая я строптивая и негостеприимная баронесса. Наконец они спешились и вошли всей толпой во двор. Впереди шел высокий стройный мужчина средних лет. Идеальная самка, красивое волевое лицо, внимательные глаза с легкими морщинками вокруг них, и сразу видно, что человек привык властвовать. За ним трое более молодых. Вероятно, приближенные лица, если судить по оружию и одежде, такой же, как у графа и баронета. Все как один блондины с длинными заплетенными в косы волосами, Завершали процессию пять подтянутых и собранных экземпляров в простых черных брюках и рубашках, поверх которых были надеты не то кожаные жилеты, не то калеты. Эти с более темными волосами, начиная от русых до почти черных. И прически более короткие, и волосы либо также заплетены, либо собраны в хвосты. Вероятно, тут длина волос – каким-то образом указывает на принадлежность к аристократии. А может, просто воинам мешают длинные косы? Один из этих пятерых, смуглый брюнет, держал в руках большую плетеную корзину с откидной крышкой.